Глава двадцать вторая Лишь на следующий день, после того, как ему удалось выбраться из подземной реки, Торрес прибыл в Сан-Антонио. Он пришел в город пешком, оборванный и грязный, а за ним следовал мальчуган-индеец, который нес шлем Даваско. Торрес хотел показать этот шлем начальнику полиции и судье. как вещественное доказательство правдивости необычайных приключений, про которые ему не терпелось поскорее рассказать им. Первым, кого он встретил на главной улице, был начальник полиции, который даже вскрикнул при виде его. «Неужели это в самом деле вы, сеньор Таррес?» И прежде чем пожать ему руку, начальник полиции с самой серьезной миной перекрестился. Мускулы, чувствовавшиеся под кожей этой руки, а еще больше грязь ее покрывавшая, убедили сеньора Верхара и Ихос в том, что перед ним действительно Торрос в плоти и крови. Тогда начальник полиции пришел в неописуемую ярость. — А это считал вас мертвым? — воскликнул он. — Ну и пес этот Хасаеманчано! Он пришел сюда и заявил, что вы умерли. Умерли и погребены до страшного суда в недрах горы Майя. Он дурак. А я, по-видимому, теперь самый богатый человек в Панаме, — с важным видом изрек Торрес. Во всяком случае, я проявил не меньшую храбрость, чем древние герои-конкистадоры. Преодолел все опасности и добрался до сокровища. Я видел его. «Вот!» Торресс сунул было руку в карман брюк, чтобы извлечь оттуда драгоценности, украденные у той, что грезит, но вовремя спохватился. Слишком много любопытных глаз смотрел он на него, девясь его жалкому виду. «Мне многое нужно рассказать вам», продолжал Торресс. «Но здесь не место для таких разговоров. Я стучался в дверь мертвецов!» И носил одежду покойников я видел людей которые умерли четыреста лет назад но не обратились в прах на моих глазах они приняли вторую смерть утонув в пучине я шел и по горам и сквозь недра гор я делил хлеб и соль с затерянными душами и смотрел в зеркало мира все это я расскажу мой лучший друг вам и достопочтенному судье в должное время ибо я намерен обогатить не только себя — Ну и вас. — А? Не глотнули ли вы случайно прокисшие пульки? — с недоверием спросил начальник полиции. — Я не пью ничего крепче воды с тех пор, как выехал из Сан-Антонио, — был ответ. — Зато теперь я пойду к себе и напьюсь как следует, а потом смою с себя грязь и переоденусь во что-нибудь приличное. Но Торрес не сразу попал домой. На улице ему повстречался маленький оборвыш, который, увидев его, вскрикнул, подбежал к нему и протянул конверт. Такие Торрес не раз уже получал и сразу догадался, что это телеграмма с местной правительственной радиостанции, по-видимому, от Ригана. Доволен вашими успехами? Необходимо задержать возвращение в Нью-Йорк еще на три недели. Пятьдесят тысяч в случае удачи. Взяв у мальчишки карандаш, Торрес написал ответ на обороте конверта. «Высылайте деньги, указанное лицо никогда не вернется, погибло в горах».